Рассветала, но звезды еще ярко блестели на лазурном небосклоне. На узловатых корнях деревьев, покрытых густым мхом, сидели мужчины и женщины. Их седые волосы, сгорбленный стан указывали на глубокую старость. А было время, когда эта женщина была молода и хороша, было время, когда этот мужчина находился в полном расцвете сил. С того места, где они сидели, открывался вид на вершину высокой горы, из-за которой должно было подняться солнце. О, сестра моя! Сколько раз с тех давних пор, как рука Создателя разбросала нас В разные стороны И мы странствовали разлученные по свету От полюса до полюса Сколько раз присутствовали мы При пробуждении природы Увы, впереди нарождался новый день Который надо было прожить От зари до заката И еще лишний день, Увеличивавший число бесконечных прожитых дней, Без надежды на их окончание, Потому что смерть бежала от нас. Но, о счастье, брат мой! Вот уже некоторое время Создатель В своем милосердии позволил, Чтобы каждый день приближал нас, Как и других существ, В нашей кончине Слава ему, слава Слава ему, сестра Потому что со вчерашнего дня Когда его воля нас сблизила Я чувствую неописуемое томление И я, брат мой, чувствую, как меня покидают ослабевшие силы Без сомнения, конец нашей жизни приближается Гнев Создателя удовлетворен. Увы, сестра, несомненно, последний потомок моего проклятого рода своей близкой кончиной приближает меня к минуте искупления, потому что я буду прощен, когда исчезнет последний отпрыск моей семьи, и тому из них... Самому святому среди святых, который сделал так много для спасения ближних, ему будет принадлежать милость искупить мой грех. Да, брат мой, ему, так много страдавшему, и спившему горькую чашу, несшему тяжелый крест, Ему служителю Христа. Являвшемуся на земле его подражателем Ему предстоит быть последним Да, я чувствую, сестра, что последний из моих близких Готовится принести Богу свою ангельскую душу И так до конца я приносил несчастье моему проклятому роду Господи, Господи! Велика твоя благость, но велик был и гнев твой.